Глава 16. В к э м д е н т а у н е на Болсовер-стрит сыпал мелкий частый дождик. Небо заволокли тучи. В нескольких шагах от станции метро прямую широкую к э м д е н х а й с т р и т пересекала узкая затемненная Болсовер-стрит, которая справа под кирпичной аркой обрывалась тупиком. Булыжная мостовая поблескивала от дождя. В глубине тупика виднелись два изуродованных бомбежкой здания с выбитыми стеклами. Слева находились то ли небольшая мастерская, то ли магазинчик с вывеской «Дже», «Мингз» и «Ко» — вставные челюсти. Напротив стояла небольшая деревянная постройка, судя по старой вывеске, бывшая закусочная. А немного дальше, на этой же стороне, в ы с и л и с ь два кирпичных дома неопределенного серо-коричневого цвета с кое-где сохранившимися оконными стеклами, более или менее жилого вида. Улочка словно вымерла, мимо не прошмыгнула ни одна кошка. Майлз, не обращая внимания на дождик, взял Барбару под руку. — Все в порядке, — пробормотала она, зябко поводя плечами под уже намокшим плащом и наклонив в его в сторону зонтик. — Мы потеряли меньше десяти минут. — Да, но все же потеряли. Майлз понимал, что она испугана. Во время пересадки на станции Чак-фарм Он рассказал ей о событиях прошедшей ночи. Понятно, что Барбара была встревожена, ибо тоже ничего не могла понять. — Номер пять, — сказал Майлс, — номер пять. Пятым оказался второй кирпичный дом, соприкасавшийся под углом с двумя разбитыми зданиями. Подходя вместе с Барбарой по булыжной мостовой к дверям, Майлс обратил внимание на две огромные вставные челюсти, выставленные в витрине фирмы Дж, Минкс и Ко. Подобная реклама выглядела бы смешно и противно, если бы не была изготовлена столь искусно и впечатляюще. Металлические плотно сомкнутые зубы и окрашенные в розовый цвет десны казались в серых сумерках натуральными аксессуарами какого-то гиганта. Майя зу челюсти не понравились. Он ощущал за своей спиной их малоприятное присутствие, когда подходил с Барбарой к к б ш а р п а н н о м у входу дома номер пять. Но дотронуться до звонка он не успел. В открытом окне на первом этаже соседнего дома было отодвинуто в сторону то, что когда-то было кружевной занавеской, и наружу высунулась женская голова. Женщина средних лет, без всякой опаски, с откровенным любопытством разглядывала пришельцев. — Здесь живет мисс ф е й с е т т н спросил Майлз. Не ответив, женщина быстро обернулась, чтобы, кажется, дать кому-то по затылку, а затем произнесла. — Номер три. Второй этаж налево и прямо. можно войти «В дом? Почему же нельзя? Понял вас. Благодарю». Женщина с достоинством наклонила голову и скрылась за занавеской. Майлз распахнул дверь и пропустил Барбару вперед, в коридор к лестнице. Пахнуло с затхлостью и сыростью. Когда Майлз закрыл за собой дверь, стало так темно, что едва различались ступеньки. Слышно было, как усиливающийся дождик мерно стучит по водостоку. «Мне здесь не нравится». — тихо сказала Барбара. — Почему ей надо жить в таком месте? Вы же знаете, как сейчас трудно в Лондоне. Жилья не найти ни за какие деньги. Но зачем она оставила за собой комнату, отправившись в Грейвуд? м а й л с тоже об этом подумал. Ему также было не по себе в этом доме, и захотелось окликнуть Фей, чтобы убедиться, что она действительно тут живет. — Второй этаж налево и прямо, — сказал Майлз. — Осторожно, лестница. По крутой лестнице, минуя темную площадку, Они поднялись наверх и вошли в длинный узкий коридор, в конце которого было окно, выходившее на Болсвер Плейс. Хотя это окно было наполовину забито картоном, света хватало, чтобы разглядеть закрытые двери по обеим сторонам коридора. Подойдя с бьющимся сердцем к двери под номером 3 Майлз собрался было постучать, но замер с поднятой рукой. Через окошко в этот коридор с черным грязным линолеумом вдруг хлынул яркий свет. Барбара вздрогнула и, поскользнувшись, ухватилась за Майлза. Они подошли к окну. Вставные челюсти пришли в движение. В магазинчике мистера д ж м и н з а и Ко сторож, видно, решил позабавиться в воскресный вечер, осветив витрину и включив моторчик, приводивший в движение рекламный механизм. Обе челюсти, нижняя и верхняя, размеренно открывались и закрывались, розовые десны и оба ряда грязных металлических зубов — непрестанно и беззвучно размыкались и снова смыкались. Огромный голый оскал выглядел и бутафорским, и очень натуральным. На стене коридора напротив забрызганного дождем окна также медленно и равномерно сходились и расходились две большие тени. Барбара робко проговорила. — Ради всех... — т с psst... Тихо! Майлз и сам не знал, почему призвал ее к молчанию. Казалось, он смотрел и не мог понять. «Зачем здесь эти зубы, такие огромные и отвратительные?» Он снова поднял руку и постучал. «Кто там?» — ответил немного помедлив спокойный голос. «Это был голос Фей. Значит, с ней все в порядке». м а й л с поколебавшись секунды две, нажал ручку двери, искосо взглянув на т е н ь скользящие по стене. Дверь была не заперта. Он переступил через порог. Фей с е т все еще в пальто поверх своего серо-голубого платья стояла у комода и обернулась на скрип двери. Выражение ее лица было безмятежно спокойным, даже равнодушным, пока она не увидела, кто вошел. Тогда она приглушенно вскрикнула. Майлс окинул взглядом обстановку. Занавески были опущены, но на серванте стояла яркая лампа под абажуром. Мебель в спальне была старая, обои выцветшие, ковер потертый. Железный ящик размером с чемодан, видно в спешке выдвинутый из-под кровати, был открыт. Голос Феи прозвучал жестко. «Зачем вы сюда приехали?» «Я поехал вслед за вами. Мне сказали, чтобы я ехал. Вы в опасности. Надо...» Майлз сделал два шага вглубь комнаты. «Я не ждала вас здесь», — сказала Фея, владев собой и прижав руку к сердцу, знакомый ему жест. Она улыбалась. «Не ждала. После всего, что...» Затем быстро прибавила. «Кто это с вами?» «Мисс м о р л л «Сестра...» «Да». — Сестра Джима м о р р е л а Она очень хочет с вами познакомиться. Когда м а й л с увидел предмет, лежащий на серванте, ему показалось, что мир перевернулся. Сначала он заметил черный кожаный портфель, старый и растрескавшийся, с расстегнутыми ремешками, толстый и слегка приоткрывшийся под напором содержимого. Старый черный портфель мог принадлежать кому угодно, но рядом лежала тонкая пачка банкнот, и верхняя купюра была достоинством в 20 фунтов стерлингов. Эта пачка когда-то белых бумажных денег была желтоватого цвета с ржаво-бурыми пятнами. Заметив пристальный взгляд Майлза, Фей побледнела. — Да, — сказала она, п р е р ы в с т о я дыша, — это пятна крови, крови мистера Брука. Видите ли, он упал на них, когда... — Ради бога, не надо, Фей! — Вы меня извините, — тихо сказала Барбара, заглядывая в комнату. — Я не хотела приходить, честное слово, но, Майлз, входите, пожалуйста. — вежливо проговорила фей, отвернувшись и щуря голубые глаза. — Закройте за собой дверь. Нет, она не была спокойна. Это видимое спокойствие могло быть либо выражением полного отчаяния, либо... Голова у м а я з а пошла кругом. Он тщательно закрыл за собой дверь, стараясь выиграть время и прийти в себя. Затем положил руку на плечо Барбары, которая была готова убежать. Еще раз оглядел комнату, чувствуя, что задыхается здесь. И только тогда смог наконец заговорить. — И все-таки вы невиновны, — сказал он с неожиданной для себя прямотой. Самое важное, думалось ему, убедить ф е й в ее невиновности. Ваша вина абсолютно исключена. Выслушайте меня. — Да? — вяло произнесла фей. Рядом с сервантом стояло старое кресло с потертой обивкой на спинке и на ручках. Фей рухнула в кресло, вся сникнув, и хотя выражение ее лица не изменилось, из глаз покатились слезы, которых она, казалось, не замечала. Вид плачущей Фей совсем обескуражил Майлза. — Мы твердо знаем, — сказал он, чувствуя, как холодеют руки, — что вы ни в чем не виновны. Я слышал, я только что узнал. Я хочу сказать вам, что все гнусные слухи и сплетни о вас распускал этот подлец Гарри Брук. Фей вскинула голову. — Значит, вы знаете, — сказала она. — Более того, его внезапно осенила догадка. Он отступил на шаг и нацелил на нее указательный палец. — Вы тоже это знаете? Вы знали, что Гарри Брук дурачил людей. Вы это прекрасно знали. Разрозненные факты начинали выстраиваться в логический ряд, и разум отстранил эмоции, пусть даже приводящие к озарениям, на второй план. Именно поэтому вы так страшно расхохотались, когда я спросил вас, не вышли ли вы замуж за Гарри Брука. Именно поэтому вы упомянули об анонимных письмах, хотя Ригу о них ничего не говорил. Именно поэтому вы назвали имя Джима Моррелла, большого друга Гарри, которому Гарри писал каждую неделю, хотя Рига и об этом ничего не говорил. — Вы об этом знали, не так ли? — Да, я об этом знала, — произнесла она почти шепотом. Слезы катились по ее щекам, губы подрагивали. — Вы сошли с ума, фей. Вы просто рехнулись. Почему вы не могли сказать обо всем ясно и внятно? — Потому что... — Господи Боже, не все ли теперь равно? — Не все ли равно? Майлз судорожно проглотил слюну. «А этот проклятый портфель...» Он шагнул к серванту и с чувством г о д л и в о с т и приподнял двумя пальцами пачку банкнот. «Там должны быть еще три пачки». «Да», — сказала фей, — «еще три. Я их взяла, но я их не потратила». «Хорошо, но что еще в этом портфеле? Отчего он такой толстый?» «Не трогайте портфель, пожалуйста». «Успокойтесь. У меня нет права распоряжаться чужими вещами, я знаю. Я только хотел... Было бы лучше... Вот вы спрашиваете, не все ли равно?» А сколько лет билась полиция над тем, чтобы выяснить, куда делся этот портфель и где деньги? Они были слишком заняты и взволнованы, чтобы слышать чьи-то шаги в коридоре, затихшие у самой двери. Но негромкий настойчивый стук в дверь не мог не привлечь в н и м а н и е Майл сочнулся первым, обе женщины онемели от неожиданности. — Кто там? — Полиция, — ответил спокойный энергичный голос. — Можно войти? — Рука Майлза, державшая пачку банкнот, молниеносно метнулась к карману пиджака. Майлз подумал, что так лучше, что пришедший не будет ждать, пока его пригласят в комнату. Дверь распахнулась. На пороге стоял высокий, широкоплечий человек в плаще и в шляпе. Все, кажется, ожидали, что перед ними появится полицейский в форме. Во всяком случае, штатское платье Майлзу совсем не понравилось. Так или иначе, но в лице и фигуре мужчины было что-то давно ему знакомое. Короткие седоватые усики, крепкие челюсти, военная выправка. Он стоял, придерживая пятерней распахнутую дверь и оглядывая всех по очереди, а сзади него в коридоре плясали тени на стене. Дважды успели раскрыться и сомкнуться металлические зубы в витрине напротив, прежде чем пришелец соизволил заговорить. — Кто здесь мисс Фей с е т т е н Фей вскочила на ноги и подавленно, отрешенно, но с достоинством, даже не смахнув слезы со щек, Протянула ему вместо ответа обе руки. — Меня зовут х е д л и возвестил незнакомец. — Я инспектор х е д л и Intelligent Service. Только теперь Майлз понял, почему это лицо ему в общем знакомо. Он взглянул на Барбару Моррел, но та его опередила. — Я у вас брала когда-то интервью, — сказала она слабым голосом, — для Morning Record. Вы много говорили, но почти ничего не позволили дать в печать. — Точно, — подтвердил х е д л и и взглянул на нее. — Вы, надо полагать, мисс м о р л Потом задумчиво посмотрел на Майлза. — А вы, должно быть, мистер Хэймонд. Вы, кажется, насквозь промокли. Когда я выходил из дома, дождя не было. Всегда полезно, — продолжал Хэдли, покачивая головой, — брать с собой плащ в такие денечки, как нынешний. — Я, конечно, мог бы дать вам свой, но, думаю, он н е еще пригодится. Добродушная болтовня никак не соответствовала напряженной атмосфере. Так не могло продолжаться. Майлз не выдержал. — Видите ли, инспектор, — глухо проговорил он, — вы пришли сюда не о погоде беседовать. Главное то, что вы приятель доктора Фелла. — Точно, — подтвердил Хэдли. Он вошел в комнату, снял шляпу и закрыл дверь. — Но доктор Фелл обещал, что полиция не будет вмешиваться. — Во что? — вежливо осведомился Хэдли, усмехаясь. — Ни во что. — Ладно, все зависит от того, как истолковать, — сказал х е д л и Тем временем он обозревал комнату. Сумочка и билет Фэй на кровати, запаленный железный ящик, выдвинутый из-под кровати, з а т е р н у т ы е з а н а в е с к и на окнах. Его взгляд без всякого видимого любопытства задержался на портфеле под лампой. Майлз, засунув руку поглубже в карман и нервно сжимая пачку банкнот, смотрел на него так, словно оказался в одной клетке с тигром. «Дело в том, что я...» — продолжал, как ни в чем не бывало, Хэдли — Я имел продолжительный разговор с моим наставником. — С доктором Фэллом? — Да. И многое из его слов я не очень-то понял. Кажется, мистер Хэммонд, ваша сестра, прошедшей ночью, сильно пострадала от испуга. Не так ли? ф э й с е т н наполовину затолкнула железный ящик под кровать, убрала с кровати сумочку, подошла к серванту и, придвинув зеркальце, стала стирать носовым платком следы слез, затем взяла пудреницу и припудрилась. В зеркале двумя голубыми стеклянными шариками отражались ее погасшие глаза. Рука дрожала. Майлз сжимал в кармане купюры. — Доктор Фелл рассказал вам о происшествии в Грейвуде? — спросил он. — Да. — Значит, нам надо было вызвать полицию? — О, нет. Раз вы в нас не нуждались, в любом случае вы должны были бы обратиться в окружную полицию, а не в лондонскую. — Нет, — сказал Хедли, словно размышляя. — Просто ф е й л пожелал узнать название одного реактива. — Одного реактива? — Химического реактива, чтобы определить, в общем, то, что ему надо определить. И попросил указать того, кто умеет им пользоваться. Сказал, что не помнит ни названия реактива, ни уголовного дела, словом, ничего, кроме разве того, что речь шла о растопленном парафине. Хедли улыбнулся. Он имел в виду реактив Гонсалеса. — Доктор ф е й л также спросил меня, — — продолжал инспектор Хедли. — Не можем ли мы установить место жительства мисс Фей Сеттен? — Если вы, — он взглянул на Майлза, — если вы его случайно не обнаружите. — Я, понятно, сказал доктору, что адрес у нас имеется, тем более, что мы выдаем виды на жительство. Хедли выдержал паузу. — Кстати, мисс Сеттен, у вас есть этот документ? Взгляд инспектора встретился в зеркале со взором Фей. Она уже почти привела себя в порядок, ее руки больше не дрожали. — Да, — ответила Фей. — Могу я взглянуть на него? Просто ради формальности. ф э й вынула удостоверение из сумочки, молча протянула Хедли и снова повернулась к зеркалу. Ее взгляд снова стал напряженным и настороженным, хотя пальцы легко и небрежно смахивали пудру с подбородка. Майлс соображал, что может за всем этим крыться. — Замечу, мисс Сеттен, что здесь не указано прошлогоднее место жительства. Да, последние шесть лет я жила во Франции. — Я понимаю. У вас, конечно, есть вид на жительство, в ы д а н н о й во Франции. — Кажется, нет. Я его потеряла. — Каков был размер вашего заработка во Франции, мисс с е т т е по месту службы? — Я не состояла на службе с твердым окладом. — Вот как? Хедли высоко поднял густые черные брови, контрастировавшие с серебристо-серым цветом волос. — Наверное, там было нелегко заработать на жизнь, не так ли? — Постоянной работы у меня не было. — Но, как мне известно, вы по профессии библиотекарь и секретарь. — Совершенно верно. Действительно, если вспомнить, вы были секретаршей мистера Говарда Брука до его смерти в 1939-м. — Следовательно, — вдруг оживился Хэдли, словно его озарила новая мысль, — значит, с вашей помощью мы могли бы оказать некоторое содействие нашим французским коллегам. Ну и хитер этот охотник за мышами, умеет найти подходы старый кот. Впрочем, я совсем забыл. сказал Хедли, неожиданно изменив тему к изумлению всех трех слушателей. Совсем забыл о главной цели своего прихода. — О главной цели? — Да, мисс Сеттон. — Вот ваше удостоверение. Пожалуйста. — Спасибо. ф е й в своем длинном, мокром от дождя пальто на распашку обернулась, взяла документ и осталась стоять на месте, прислонясь к серванту спиной. Она полностью з а г р а д и л а собой портфель, лежавший под лампой на самом виду. м а й л с х е м м о н чувствовал себя настоящим грабителем с миллионами зашитыми в подкладке. — Доктор Фэлл попросил меня, — продолжал х е д л и попросил строго конфиденциально, чтобы я следил за вами. — Похоже, вы от него убежали. — Я вас не понимаю. Я ни от кого не убегала. — Нет, конечно, вы бы потом вернулись, ясное дело. Фэй в недоумении смотрела на него. — Перед вашим уходом, мисс с е т т о н доктор Фэлл намеревался кое о чем спросить вас, о чем-то очень важном. — Да? — Он поручил мне передать вам, что не спросил вас об этом раньше, — продолжал х е д л и потому что тогда он еще не разгадал то, что разгадал теперь. Но все же он очень хочет получить ответ на свой вопрос. Голос Хэдли звучал мягко, хотя и напористо. Атмосфера в комнате накалилась до предела, когда он добавил. — Вы разрешите мне задать этот вопрос? —